Как-то ранним утром мой надзиратель Муратов, как я говорил, единственный из моих агентов, знавший Ваську в лицо. Муратов отправился вместе с женой на рынок за покупками. Как вдруг заметил он в толпе Ваську, зная с каким лихорадочным рвением разыскивается этот опаснейший преступник, Муратов, недолго думая, подскочил к нему. И будучи безоружным и притом весьма тщедушным человеком, тем не менее впился в руку этого колосса и принялся звать о помощи. Васька одним движением могучего плеча стряхнул с себя несчастного Муратова и выхватив браунинг, дважды выстрелил в него в упор. Смертельно раненный Муратов упал, обливаясь кровью. К нему подбежали Но этот герой служебного долга, не потеряв сознание, с волнением простонал: "Оставьте меня, Мое дело кончено. Ловите, ловите скорее Ваську Белоусо." Между тем Васька помчался через рынок, подбежал к какому-то забору и стал через него перелезать. Тут же вертевшийся мальчик, заразившись общим настроением преследовавший Ваську толпы, впился зубами в ногу перелезающего через забор Васьки и мертвой хваткой повис на ней. Подбежавшие городовые схватили разбойника, обезоружили его, после чего он был припровождён в ближайший Мясницкий полицейский участок. Извещённый тотчас же по телефону, я поехал туда, куда уже было перевезено и мертвое тело самоотверженного Муратова. Я молча поглядел на Ваську и собирался уходить. Как вдруг он обратился ко мне: "Господин начальник, прикажите перевести меня в сыскную. Мне поговорить с вами надобно". Я повернулся и ничего не ответив, вышел, приказав однако перевести Ваську. Бедный Муратов оказался убитым двумя пулями в грудь. Грустно мне было на третий день следовать за гробом мужественного сослуживца. А еще грустнее видеть слезы его вдовы и осиротелых детей. Не без негодования собирался я приступить к допросу убийцы Муратова. Но при появлении его в моем кабинете и при первых словах им произнесенных чувство гнева стало во мне утихать уступая место сначала некоторому любопытству, а затем, пожалуй, и чувству, да простит мне покойный Муратов некоторой симпатией. Обычно принято думать, что злодей, имеющий на душе ряд убийств, должен внешностью своей непременно отражать это божеское проклятие, эту каинову печать. На самом деле Ничуть не бывало. Среди закоренелых преступников явно дегенеративные типы встречаются, пожалуй, не чаще типов обычных. И нередко в числе злодеев попадаются даже и люди приветливой внешности, с кроткой, симпатичной улыбкой и очень часто с невинно-детским выражением чуть ли не ангельских глаз. Васька Белоус был из числа последних. Красавец с собой, богатырского роста и телосложения, чрезвычайно опрятный и, если хотите, по-своему элегантный. Он положительно очаровал своей внешностью. Гордо посаженная белокурая голова с приятным лицом, серыми большими глазами, орлиным носом, и густыми пушистыми усами. Такова была его внешность. Вошел он ко мне в кабинет в поддевке, ловко накинутый на богатырское плечо, в высоких смазанных сапогах, в стальных наручниках. Словом, не дать не взять пойманный молодец-удалец из старой русской былины. Это впечатление было настолько сильно, что я неожиданно для самого себя впал в какой-то чуть ли не эпический тон.